Глава 21. Браво 6, Тауэр. Как слышишь меня? прием Браво 6, Тауэр. Связь не принимаю. Ответьте. Браво 6, Тауэр. Третья попытка. Подтвердите прием Я Браво 6. Слышу вас. Связь была нестабильная. Браво 6, подтвердите, почему не выполнен сброс на целевом рубеже? Тауэр не смог выйти на линию атаки. Противник сместился, пришлось уходить в манёвр и менять высоту. Провожу попытку выйти на второй заход. Браво-6 принял, разрешая повторный заход. Ответа вновь не последовало, но откинувшийся на спинку кресла диспетчер списал это на очередные помехи связи. Потерев виски и побуравив взглядом монитор перед собой, мужчина приоткрыл глаза и глубоко вздохнул. Последние несколько дней получились крайне напряженными. Внезапно его внимание привлек разговор с пилотами, сидевшего через стол коллеги. «Чертов бред!» Раздраженно бросил средних лет офицер и, следом, уперевшись в монитор и округлив глаза, воскликнул. «Браво-2! Не было приказа возвращаться на базу!» Резко переместив взгляд на экран монитора, диспетчер отметил, что на базу возвращается не только «Браво-2». Вместе с ним в направлении авианосца летели еще десяток истребителей-бомбардировщиков. Секундное замешательство, и радиорубка тут же взорвалась входящими сообщениями от диспетчеров с соседних кораблей, пытающихся уточнить ситуацию, а также от голосов его коллег, старающихся наладить связь с пилотами. «Сэм, скажи мне, Аброва-2 тоже не выполнил сброс», — спешно проговорил мужчина, обращаясь к офицеру напротив. «Да, Артур, ответил, что какая-то неполадка». «Надо уточнять у капитана, что с ним делать». «Что-то мне это не нравится...» «Посмотри, они выполняют боевой маневр», — возгласил мужчина, немедленно потянувшись рукой в сторону кнопки тревоги. Это было единственное, что успел притворить в действие диспетчер. Едва раздался тревожный сигнал, помещение радиорубки окрасилось в красный, и дальше события на корабле полетели вскачь. За окном тут же засуетились матросы, а все, как один диспетчеры, будто одновременно свихнувшись, в очередной раз принялись настойчиво пытаться наладить связь со своими пилотами. Всё вокруг охватил хаос. Затем... Затем заработали зенитные установки и пусковые орудия. В какой-то момент намерения возвращавшихся на базу истребителей стали совсем уж не двусмысленны. «Браво-2! Какого черта ты делаешь?» В отчаянии, напрочь забыв о допустимых нормах радиообмена, воскликнул Сэм. Дождаться ответа ему было не судьба. Впрочем, спустя буквально несколько мгновений, все стало и так ясно. Один за другим последовало сразу четыре колоссальных по своей мощности взрыва, второй из которых потряс находившийся под защитой пяти боевых кораблей авианосец. Корабль не просто тряханула. Повалились на палубу все, кто в этот момент был на ногах. Впрочем, сидевшие в креслах диспетчеры, тоже прикрывая головы руками, попадали на пол, но уже по собственной воле. Лица переглядывающихся между собой военных охватила паника. И тому было сразу две причины. Первая – это то, что судно стало медленно крениться на бок и к носу. И вторая – Присутствовавшие в помещении связисты стояли одними из первых на очереди, кто, вероятно, будет обвинен в том, что эта предательская атака была до самого последнего момента не замечена и не просчитана. Но кто вообще мог в трезвом уме ждать подобной подлости от пилотов собственной армии? Баба! Произошедший на этот раз взрыв раздался намного ближе к диспетчерской башне, порождая чудовищную волну смерти, которая в один момент разнесла в дребезги не только солидную часть взлетной полосы авианосца, но и проделала огромную дыру в корпусе самого корабля. От полученных повреждений сама башня превратилась в жалкое подобие себя прежней, но еще больше досталось тем, кто находился внутри. Ударная волна и последующий за ней поток осколков в буквальном смысле выкосили все живое. Картина того, как окончательно потерявший какие-либо шансы остаться на плаву авианосец, уходит под воду, передавалась в далекий штаб с помощью записи с камер, сразу нескольких витавших в небе дронов. Находившиеся в составе авианосной ударной группы корабли ничем помочь флагманскому судну не могли. Вдобавок к основной трагедии – горелый крейсер и соседствующие с ними два эсминца. Внезапный налет, поменявших сторону в этом противостоянии пилотов, до последнего держал в состоянии замешательства и неопределенности все мониторинговые службы. И уже сейчас обошелся прибывший в прибрежные воды Габона ударной группировки очень серьезными и дорогими потерями. И на этом атака обезумевших пилотов не кончалась. К моменту, когда демон рассказал все, что нашел в голове Газини, к нам подошел Якушев. Лицо княжича было задумчивым и серьезным. А еще, судя по тому, как оно раскраснелось и вздымалась грудь, Андрею тоже пришлось немало попотеть. Видать, попался достойный соперник. Что тут скажешь? Мы выбрали самое сложное направление, на котором врагу почти удалось совершить прорыв обороны. Думаю, основной удар мы отбили, но это еще не конец произнес княжич, бегло меня оглядев. «Ты, кстати, как?» «Да нормально уже, но вставать пока не дают». «Значит, не вставай», — резонно заключил он, переводя взгляд на Белорецкого. «Удалось кого допросить?» «Удалось», — не поднимая головы, кивнул я, отвечаю за своего Шурина. «Только это был не основной удар?» «Да? А что тогда основной?» «Он разделен на две части» с готовностью принялся пояснять Первое – авианалет и удар артиллерией. Но про это сразу можете забыть. Темные очень успешно решают проблему прямо в эти минуты. И второе – столица Габона. Точнее, Дом Совета сейчас по-тихому штурмуют несколько диверсионных групп. Их каким-то чудом врагу удалось закинуть в наши тылы. Самое удивительное, что несмотря на несколько оставшихся в городе демонов, информация об этом от Рикса застала меня врасплох. Уж очень деликатно и тихо работали эти самые диверсанты. Или, вероятно, противостояние еще не успело перейти в горячую фазу. Это в целом хороший знак. Значит, план врага связать главные силы обороны боями на самых границах Габона сработал лишь частично. Полагаю, самое время нам туда перемещаться. Спустя мгновение сделал очевидный вывод Белорецкий. Я лишь коротко кивнул, поднялся на локтях. И следом отхлебнулась фляжки. Лекари наконец-то от меня отстали. Самочувствие наладилось и того раньше. Территория резиденции местного правительства, которую я по собственному разумению именовал как «Дом Советов», выглядела совершенно спокойно. Охрана на постах оживилась только лишь при нашем появлении во внутреннем дворе. Никаких пожаров, взрывов, выстрелов или других признаков боевых действий никто из нас так сходу заметить не смог. «Лёха, ты уверен, что мы именно здесь нужны?» С сомнением, оглядываясь по сторонам, произнёс Андрей. тут что Белорецкий. «Придётся проверить!» С не меньшим сомнением в голосе отозвался я, отправляя на разведку то небольшое количество демонов, которое на текущий момент осталось в моём распоряжении. Впрочем, как выяснилось чуть позже, окружающее спокойствие было лишь ширмой. Едва мы сдвинулись с места в направлении входа в резиденцию совета, как к нам тут же двинулись местные охранники. А следом поступили и доклады от демонов, которые уже успели частично прошерстить внутреннее пространство огромного здания и убедиться в правдивости информации, полученной от газини. На подземном этаже вовсю шел бой, и застигнутые предательством собственных охранных служб члены Совета с трудом сдерживали натиск диверсантов. «Всех, кто к нам приближается, можно в расход», — тут же произнес я для своих спутников. «Охрану перекупили». «Они не завязаны на клятвах?» — удивился Якушев. «Понятия не имею», — признался я, следом ментально обращаясь к демонам. Организовать переброску наших сил в эту резиденцию, Степана с Максимом к нам, обеспечить боевым группам краткое информирование. Так и знал, что без предательства не обошлось. Покачал головой Белорецкий, бросив ненавистный взгляд в сторону стягивающихся к нам бойцов охраны. Его отношение было неудивительным, перебежчиков никто не любил. А ушка охране, предавшей своего господина, и вовсе было отношение как к... биомусору. К... К... К... К... К... Долго им в любом случае не прожить. Впрочем, конкретно наш отряд на них не желал тратить время, мы только и сделали, что расшвыряли попытавшихся перекрыть нам путь бойцов по периметру окружающей территории, после чего демоны переместили нашу группу туда, где наше присутствие действительно было нужно. Перво-наперво оглядевшись и быстро оценив обстановку, я невольно ощутил накат злобы. Картина того, как женщины, грудью закрывавшие своих детей, будучи загнанными в угол, вынуждены с клинками в руках помогать отбиваться своим мужьям от наседавших убийц, не могла хоть кого-нибудь оставить без эмоций. В этот миг положение происходящих здесь вещей стало для меня практически абсолютно ясным. Будто все по полочкам разложилось. И стоило признать, что с точки зрения тактики и подготовки, операция оказалась врагом выполнена, на мой взгляд, просто блестяще. Во-первых, для нападения подобрали самый неудобный для нашей империи момент – день свадьбы наследника престола. Трудно было бы подыскать время для такой атаки лучше, чем сегодня. А с учетом того, что невестой Романову-младшему являлась не кто иная, как моя родная сестра, полагаю, у вражеских аналитиков имелся некоторый расчет на то, что если кто-то из высокоранговых одаренных и прибудет на помощь, то уж к тому времени, когда здесь все решится. И ведь нам действительно пришлось немало задержаться. Впрочем, и на случай того, если наш император, вопреки празднику, собственно, как он и сделал, все-таки отправит подмогу, они тоже подготовились». Здесь вообще все оказалось интересно придумано. Масштабная атака едва ли не по всей протяженности границы Габона с соседними странами вполне заслуженно отвлекла на себя почти весь ресурс защищавшегося государства и его спецслужб. Но оказалось, как и было вышесказано, лишь отводом глаз. Точнее, тем ударом, который оставил столицу беспреданных командиров и армии. Чтобы купировать такую угрозу, габонцам пришлось бросить почти все свои силы. Помимо этого, отвлекающая атака вполне успешно сработала и на ту иностранную помощь, которая была обещана Совету Семерых, то бишь нас. Ну и напоследок, нельзя было не отметить уровень агентурной сети и той подготовки, которую проделали спецслужбы хранителей, чтобы огромный отряд в количестве более чем трех десятков сильных одаренных оказался в самом центре несчастной, подвергшейся тяжелым испытаниям страны. И эти люди, судя по тому, что я сейчас наблюдал воочию, однозначно смогли бы вполне успешно закончить начатое. Если бы, конечно, не наше вмешательство, а также ряд допущенных стратегами промашек. Ну и нашему видению стоило отдать должное, чего уж тут. Возникал только один вопрос. По какой причине долгое время молчала авиация и артиллерия? И единственная мысль на этот счет, которая крутилась в моей голове, была о том, что... Они должны включаться в двух случаях. Первый – это если на пути, прорывающейся сквозь границы армии вторженцев, возникнут серьезные препятствия. То есть, чтобы оказать помощь своей пехоте, что собственно и произошло. И второй – это уничтожение той самой резиденции, где мы сейчас находились после того, как с советниками будет покончено а также уничтожение ряда воинских частей и командных пунктов, подчиняющихся непожелавшим перейти на другую сторону генералам. Потому как для успешного окончания операции, помимо устранения управляющей верхушки, нужно было еще и подчинить армию. Часть из этих мыслей была сформирована благодаря докладам тех бесов, что заняли тела пилотов, рыскающих в небе бомбардировщиков. Пазл более-менее сложился. Все это в голове у меня проскочило за несколько секунд, в течение которых демоны успели перетащить сюда моих друзей и охрану присутствовавших княжичей. «Что здесь происходит?» – подал голос, появившийся сбоку Максим. «Наших бьют!» – отозвался я и шагнул в сторону сражения. «А наши... это, полагаете те темненькие?» – попытался юморнуть Степан, впрочем, без особого старания. Обстановка совершенно не располагала. К слову, его намёк я уловил. Ситуация сложилась таким образом, что... Свои сегодня все как на подбор были из тех, что чернее ночи. А вот медленно оборачивающиеся в нашу сторону убийцы, прибывшие поставить финальную точку в происходящем госперевороте, оказались все до единого белой расы. Европейцы, либо американцы, либо все вместе. И судя по тому, что сражение шло на мечах, ребята были точно не из слабых. Других бы члены Совета и небольшая горстка оставшейся на их стороне охраны точно уничтожили самостоятельно без всяких проблем. Находились мы, к слову, на минус пятом этаже. Располагавшееся под землей здание проектировалось на случай серьезных бомбардировок и являлось ничем иным, кроме как бункером. Сегодня он должен был защищать семьи членов Совета от вероятных ракетных ударов, которые вполне не беспочвенно ожидались от врага этой ночью. Только вот вместо защиты людей это место едва не превратилось в их братскую могилу. Рубанув мечом оказавшегося напротив меня противника, я вмиг отбросил все лишние мысли. Мой визави легко отбился, но скрыть эмоцию, охватившей его панике, он не смог. Еще бы! Из ситуации, где их большинство и обороняющиеся вынуждены разрываться, защищая свои семьи, под дружный плач собственных же детей, они оказались в совершенно другой реальности. Теперь уже ворвавшиеся в чужой дом убийцы оказались зажаты между двух огней, а жертвы внезапно воспряли духом и с невероятным воодушевлением ринулись в атаку. А еще куда-то делись их дети и жены, выступающие серьезным отвлекающим фактором для оборонявшихся мужчин. Резкий выпад, рой светлячков в лицо и у ворот. А затем, пользуясь секундным замешательством противника, придерживаю его клинок и молниеносно пробиваю прямым ударом в горло готов. Если у противника и были артефакты, то он их сегодня уже израсходовал. переереместившие в соседнее помещение женщин и детей демоны в этот миг также присоединились к бою и это тут же вылилось в сразу десяток повалившихся на бетонный пол трупов вражеских бойцов, а также в не меньшем количестве отыгравших свое артефактов. сомнений в том что наши враги были из богатеньких не возникало, похарям видно что родовитые, Да и в наглую продавить кого-либо телекинезом и выключить из схватки без особых на то усилий, увы, не выходило. Никого по полу отправили, это точно. Следующий мой противник прожил и того меньше, только лишь потому, что бился в этот момент со Степаном и просто попался мне под руку. Я безжалостно наткнул ему мечом в живот, а мой товарищ спустя пару мгновений поставил точку в этом противостоянии. Попавшийся следом боец отличался от большинства других тем, что действительно великолепно владел своим мечом. А умело... Я бы даже сказал виртуозно в нужные моменты выставлял перед собой телекинетические стены. Да, их без сопротивления проходил мой клинок, но в то же время в подобном сгустке силы могла легко завязнуть рука или нога. Пожалуй, этому приему стоило даже у него поучиться. Приходилось резко отскакивать назад, пригибаться, уклоняться в сторону и тоже идти на хитрости. И вполне могло бы так случиться, что наша схватка даже немного затянулась, но так уж вышло, что оказавшиеся в меньшинстве и полностью окруженные диверсанты стали... в какой-то момент уж больно быстро падать на пол. Вот и моему противнику, полностью увлеченному схваткой, со мной неожиданно прилетело в спину. Мне даже, по правде говоря, стало перед ним неудобно. Как-то это неправильно, что такой искусный воин погибал от случайного удара в спину, который, походя, всадил ему один из телохранителей членов Совета. Я было даже хотел применить слово «несправедливо», но тут же резко себя одернул. Мы, во-первых, не на дуэли. Во-вторых, на войне ее, то бишь, справедливости вообще искать не приходится. в-третьих, и самое главное, этот человек десять минут назад здесь тоже отнюдь неблагородством страдал. И все же добивать я его не стал, рука не поднялась. Впрочем, это моего противника не спасло. Припав на одно колено, он получил еще один удар сбоку и на этот раз уже завалился на пол замертво. Со смертью этого бойца сопротивление прибывших в столицу габона убийц было окончательно сломлено, а спустя полминуты битва и вовсе завершилась. Подняв взгляд и оглядев взмокших и измазанных в крови габонцев, я невольно поджал губы. Кровь на их телах была почти не видна, и если бы не одежда, я бы и вовсе не заметил. Последние, к слову, быстро вычленили меня среди всех остальных прибывших на помощь людей и разом всем скопом шагнули навстречу. «Где женщины и дети?» Перевела мне Кали единственный вопрос, который прозвучал сейчас несколько раз разными голосами. «Там», указывая в сторону соседнего оповещения, ответил я, Следом же отметив, как все семеро тут же развернулись и спешно двинулись в указанном направлении. Что тут скажешь? Семья – это все. Пусть удостоверится в сохранности близких, остальное может и подождать. Минут через десять, когда я остался один в этом бункере, изучая лица уничтоженных нами диверсантов, в помещении, где случилась бойня, стали возвращаться члены совета. Судя по их лицам, напряжение наконец стихло. Боевой запал развеялся, люди успокоились, и я услышал первые слова благодарности. Подняв руку и предупредив дальнейшие любезности и заверения в вечной дружбе, я ответил, что союзнический долг исполнен, и напомнил габонцам о том, что им неплохо было бы вернуться к своим непосредственным обязанностям. На некоторых участках границы бои еще продолжались. Вернулись в Москву мы только следующим утром задержались больше ради подстраховки и на случай непредвиденных обстоятельств. В действительности же в боях ни мой отряд, ни ряд других прибывших с нами порталом боевых групп участия больше не принимали. Воевали только те силы, которые были отправлены императором ранее. «Как думаешь, будут пытаться еще?» произнес Степан, плюхаясь на одно из свободных кресел в гостиной. «В будущем возможно». «Сейчас же...» «Вряд ли. Такое разгромное поражение ордену обошлось слишком дорого». «Я бы даже сказал, невероятно дорого», — озвучил свои мысли я. «Считаешь?» Также присаживаясь в кресло, отозвался Якушев. «Он вместе со своим тезкой, а также охраной, прибыл в мой особняк одним порталом с нами». И пока кортежи направлялись сюда с территории императорского дворца, княжичи были вынуждены наслаждаться моим гостеприимством. 42 самолёта, авианосец, крейсер и 4 эсминца. Вся авианосная ударная группа была разбита и утоплена в прибрежных водах Габона. Миллиарды долларов. Потери в живой силе, а также уничтоженных диверсантов. Я вообще молчу. «И ты думаешь, что не захотят отомстить?» приподнял бровь Максим. «Конечно же захотят. И если совсем идиоты, даже попробуют. Но вряд ли театром боевых действий будет опять габон Эти ублюдки любят устраивать заварушки на наших границах. Ну ничего, пусть только попробуют». «Тебя послушать, так ты больше не делаешь различий между правительствами западных стран и орденом хранителей», произнес Белорецкий. «И вам не советую». Выдохнув, кивнул я, уставившись перед собой. «Было ясно, что наши отношения с Орденом после произошедшего станут несколько напряженными. Впрочем, они не переживали на этот счет, когда планировали операцию, а мне не стоит переживать сейчас. Жду не дождусь, когда случится ближайший совет Ордена». Конец шестнадцатой книги. Текст читал Александр Солоненко.